ЧЕМ И КАК КОРМИТЬ ЩЕНКА Правильное кормление щенка – залог того, что он вырастет крепким, здоровым и сильным. Обычно щенки мелких пород прибавляют в сутки по 15-20 граммов, в средних – 50 граммов, а крупных – 150-200 граммов. В дневной рацион месячного щенка должны входить сырое мясо, Творог, крупы, кроме пшена. Очень полезен геркулес. В одной из статей по собаководству, опубликованной в журнале «Наука и жизнь» номер 2 за 1968 год, приводится такой суточный рацион для щенка в возрасте 1-2 месяцев. Продукты. Молоко. 500 тысячи граммов. Мясо. 150-200 граммов крупа – 100-150 граммов, хлеб – серый – 50 граммов, овощи и зелень, морковь, капуста и другое – 50 граммов, соль поваренная – 2-4 грамма, соль кальция – 1 грамм, рыбий жир – 1-2 чайные ложки. Рацион этот составлен для собак крупных пород, таких как немецкая овчарка, доберман, легавая, гончая, Для некрупных пород – фокстерьер, спаниэль бигль, такса – количество продуктов уменьшается вдвое. Примерно половину мяса щенку надо давать в сыром виде, мелко нарезанным Остальное варят и добавляют в суп или кашу. Ни в коем случае нельзя кормить собаку солониной, копченостями, мясом и рыбой в жареном виде. Можно давать отдельно или добавлять в каши и суп сырую морскую рыбу, тщательно очищенную от костей. Если щенок в течение пяти-десяти минут не заинтересуется пищей, ее надо убрать до следующего кормления. А в промежутке между кормлениями ничего ему не давать. В том месте, где собака ест, постоянно должна стоять и миска с водой. А вот посуду, в которой щенку дается еда, надо после каждого кормления убирать и мыть, чтобы она была чистая. В рацион должно входить не только мясо. Обязательно надо давать щенку творог, сырое яйцо, молоко, которое можно чередовать с кефиром, простоквашей. С одного-двух месяцев полезны каши, особенно геркулесовые. Небольшую горсточку овсяных хлопьев нужно залить кипящим бульоном или молоком, накрыть крышкой и дать постоять 20-30 минут. Хлопья набухнут, каша станет густой, поэтому ее следует разбавить и сделать жидкой. Кашу из кукурузных хлопьев, манной крупы, риса или пшена надо варить. Охотно едят собаки и жидкие супы непригодно для собак каши и супы из перловой крупы, фасоли, гороха, бобов. Щенок регулярно должен получать свежие овощи – морковь, капусту, свеклу, репу, мелко нарезанный укроп, петрушку, зеленый лук. С месячного возраста и до полугода щенка следует кормить шесть раз в день, давая по 100-200 граммов пищи в одно кормление. После шести месяцев надо перейти на пяти-четырехразовое кормление по 500-600 граммов. С восьми месяцев кормить уже три раза по 600 граммов в килограмму, а после года дважды в день. Из рациона категорически должны быть исключены сахар, конфеты, так как они могут привести к заболеваниям кожи, зубов, глаз, ухудшению слуха. Щенку необходимы минеральные подкормки. В корм раз в день можно добавлять две капли 3 витамина. Этот витаминный препарат заменяет рыбий жир, и его можно купить в ветеринарной аптеке. Желательно, чтобы щенок имел возможность постоянно есть толченый мел и древесный уголь. Собаководы рекомендует следующий состав минеральной подкормки. Костная мука 1 стакан, фитин 30 таблеток, Глицерофосфат 60 таблеток, пивные дрожжи одна коробка, мел школьный три палочки, уголь активированный 20 таблеток. Все это измельчается, смешивается и добавляется в пищу при каждом кормлении по одной чайной ложке. Подкормка необходима и взрослые собаки, но уже не в таком количестве, достаточно одной чайной ложки в день.